«Хочу подарок!» Один маленький лисенок очень не любил стричь коготки, всегда капризничал. Однажды мама лиса ему говорит, «Давай, малыш, пострижем тебе коготки, а то вон опять длинные какие стали!» «Нет», — как всегда заупрямился лисенок, — «не хочу стричь!» «Почему же?» — спросила мама. Ведь скоро они вырастут еще длиннее, и ты даже ботинки не сможешь обуть, чтобы выйти погулять с друзьями. Лисенок хитро улыбнулся и ответил. — А я без ботинок буду гулять. — Так на улице уже почти зима. — Ну тогда я на улицу вообще не буду ходить. Зачем мне раз там зима и холод? — Ладно, — ответила мама. — Сиди дома, пока не надоест. и стал с того дня лисенок упрямо дома сидеть. Скоро выпало много-много снега, и каждый день за окном весело играли его друзья, строили из снега горки, бросали снежками или просто резвились и валялись на мягком снегу. Но вот как-то утром лисенок увидел в окно, что его приятели стали украшать елочку разноцветными шариками, раскрашенными шишками, Бусами и фонариками. Мама, зачем они вешают на елку украшения? Спросил лисенок. Так ведь завтра Новый год, и Дед Мороз будет раздавать малышам подарки. На другой день он увидел сани, запряженные оленями с бубенцами и ленточками на ветвистых рогах. Из саней вылез Дед Мороз, и его обступили зверушки. И тут лисенок. Не выдержал и закричал. «Мама, неси скорее ножницы!» «Зачем? Что случилось?» — удивилась мама лиса. «Режь мне коготки, быстро!» «Ну, а что за спешка?» «Хочу подарок от Деда Мороза получить!» Мама принесла ножницы и чик-чик-чик постригла лисенку коготки. Да так быстро, что он и не заметил, все в окно смотрел. «Готово!» — окликнула его мама. Лисенок тут же обулся и выскочил на улицу. «Ага — Ага! — воскликнул Дед Мороз. — Вот и маленький лисенок. Ну, иди сюда, получи от меня подарок. И протянул ему большую синюю коробку в золотых звездах. «Спасибо — Спасибо! — обрадовался лисенок. — Потом все зверушки... Сложили свои подарки под елочку, взялись за лапки и стали водить хороводы и петь новогодние песенки.